Глава пятнадцатая Адам «Не вставайте резко. Посидите, иначе голова закружится», — заботливо лепечет медсестричка, но я уже лечу на выход. По пути лихорадочно одергиваю рукав рубашки, скрывая повязку на сгибе локтя. Машинально пытаюсь смахнуть пальцем маленькие бордовые капли, но они впитались в белый хлопок. Вздыхаю устало и подворачиваю манжеты, чтобы скрыть следы. Я делал это впервые. Никогда прежде не понимал подобных благородных жертв и людей, которые на это идут. Зачем? Я считал, что и без меня прекрасно справиться, а еще брезговал. Ирония судьбы, но в итоге я сам стал донором дважды. Шесть лет назад, когда по глупости переступил порог клиники Эко, и сейчас. Но на этот раз не на спор, а ради несносной малышки, у которой шила застряла в одном месте. «Бедная Васька, черт!» «Я в порядке!» — бросаю небрежно, хотя это ложь. В висках пульсируют, а уши будто ватой забиты. Но ноги продолжают служить мне верой и правдой, упорно несут мое онемевшее тело вперед. К ним. Оглядываюсь на пороге, чтобы проконтролировать медсестру. Наблюдаю некоторое время, как она шаманит над емкостью с кровью, и, убедившись, что процесс идет, Удовлетворенно покидаю кабинет. Преодолеваю несколько метров и останавливаюсь, опираясь плечом о стену. Подташнивать начинает. Не столько от забора крови, ее ведь нацедили всего ничего для крошки Василисы, но от переживаний. беспокоюсь о пацанке, как о родном человеке, и сам себе удивляюсь. Без сомнений вызвался помочь ей, и даже облегченно выдохнул, что моя группа подошла. Повезло. Я слукавлю, если скажу, что не мелькнуло в моей голове мысли Ваську тоже на родство проверить. Но я заставил себя забыть об этом. Хотя бы временно. Пока пацанка не поправится. Агата права. Я одержим. Скоро буду каждого встречного ребенка похищать и делать ему тест ДНК. Но я в отчаянии, особенно после жестоких откровений чертовки в машине». Ее слова о том, что никакого ребенка у меня нет, убили меня. Хотя сам себе в этом не признаюсь. Борюсь дальше. За иллюзию. Однако прямо сейчас есть проблема серьезнее и важнее. Василийска. Осматриваю холл в поисках Агаты. И нахожу ее чуть ли не в объятиях доктора Зло. Сидят на стульях у стены и разговаривают. Лощеная медицинская морда за плечи чертовку берет. Но ее лица и реакции я не вижу, спиной ко мне сидит. Зато замечаю, как докторишка взглядом ее поедает. Родила все-таки. Обрывки задушевной беседы доносятся до моих ушей. Рад за тебя. И за мужчину, который решился все это принять. Разумом четко понимаю, что надо позволить им договорить, разобраться в своих прерванных отношениях. Не нужно быть Пуаро, чтобы сразу догадаться, они были близки. Возможно, настолько, что тройняшки плот их совместной любви. Тфу, мать их! Я ведь никто для Агаты и ее детей. Навсегда останусь таковым. Мне должно быть плевать и на ее прошлое, и на настоящее, и на детей чужих. Но не замечаю, как неосознанно готовлю кулаки и тяжелым громыхающим шагом направляюсь к воркующей парочке. Нет, я, можно сказать, здоровьем рисковал ради ее дочери. А Агата глазки главному строит. Совесть иметь надо. «Моя личная жизнь вас давно не касается, Макар Яковлевич», звучит хлестко, как пощечина. «Ого! Я замираю от неожиданности». Агата убирает с себя руки докторишки, чему я, несомненно, рад. Иначе сделал бы это сам, с парой переломов в качестве бонуса. У меня был тяжелый день, и негатив так и рвется наружу. Я лишь просил опустить меня к дочери. Четко слышу, как ее поначалу грозная фраза срывается во всхлип. И как на автопилоте оказываюсь рядом. Притягивает меня к ней словно магнитом с противоположным полюсом. Раскрытая ладонь сама тянется к дрожащей фигурке, но в нескольких сантиметрах останавливается. Сжимаю руку до хруста костяшек и прячу в карман. Слишком много прикосновений на сегодня. Пора вспомнить, что мы чужие друг другу. Какие-то проблемы? Выдаю холодно, и все-таки ловлю Агату, которая подскакивает на месте от неожиданности. Секунды она впечатывается спинкой в мой торс. Опять эта долбаная близость. Если нет, то будут. У вас. Зыркую на изучающего нас врача. «Не нужно угрожать мне», — проговаривает в ответ, а сам глаз не отводит от Агаты и от моих рук на ее животике. Никаких нарушений с нашей стороны нет. В любом совершенстве можно найти изъян, если постараться. Насколько я знаю, вы здесь совсем недавно озвучиваю информацию, которую разговорчивая медсестричка нащебетала. Заодно и пару погрешностей идеального доктора выдала, на которой я аккуратно намекаю. И Макар мрачнеет. На такой высокой должности, думаю, вам будет уделено особое внимание, подчеркиваю слово «особое». Жду, когда Агата остановит меня строгим взглядом или многозначительным кашлем, но она лишь плотнее льнет ко мне, как побитая, вернувшаяся с улицы в теплый дом кошечка, и я воодушевляюсь ее податливостью. Подсознательно хочу защищать чертовку, Судя по всему, от ее же бывшего. Нахрена мне чужие проблемы? Васька теперь Агата, а мог бы домой рвануть или в клуб, но нет желания ни малейшего. Душа здесь все равно застряла. Я уточню у лечащего, и мы вас позовем, сдается доктор за секунду до того, как я готов врезать ему. От гнева, от усталости». От ревности, в конце концов. Как только Макар уходит, я разворачиваю Агату к себе и пугаюсь ее зареванного лица. Импульсивно обхватываю его ладонями, стираю с раскрасневшихся щек слезы большими пальцами, выдавливаю из себя улыбку, хотя так паскудно внутри. — Ну и чем тебя так расстроил, папашка? — срывается с губ. — Какого хрена я это сказал? Озвучил свои подозрения, зародившиеся, когда Макар дочерью Агаты интересовался, подсчитывал что-то. Он еще не в курсе, что чудо тройное. Везучий гад. Проглатываю колючий комок ревности. Теперь не только к Агате, но и к детям ее. Совсем чокнулся. К какой папашка заикается она и брови хмурит? — Вы ведь знакомы? Подтверждает слабым кивком. Я подумал. «Макар не имеет никакого отношения к моим детям», возмущенно выпаливает на рваном выдохе. «А кто?» «Имеет?» Вопрос летит сам собой, игнорируя приказы здравого смысла. «Не знаю», — выпаливает Агата, кажется совершенно искреннее и плечами пожимает. Ввергает меня в ступор и замирает сама, осознав, что сболтнула лишнее. Так и стоим, глядя друг на друга. Молчим, но в полной тишине чертовка лишь изредка всхлипывает. «Девочка проснулась, плачет и маму зовет. Думаю, будет только лучше, если вы зайдете. Доброжелательно обращается к нам лечащий врач. Она создает впечатление неплохой женщины. Да и сама по себе располагает. Вот только я оторваться от заплаканной Агаты не могу». Она вздрагивает, отталкивает меня, и пускается в сторону палаты, на ходу размазывая слезы и потекший макияж по лицу. «А ну стой! Куда?» — поймав ее за запястье, дергаю на себя. «Ты себя в зеркало видела?» — еще и ревешь белугой. Поправляю ее шикарные, но растрепанные волосы. «Ваську испугаешь?» «Она зовет!» — хнычет Агата. Непривычно видеть ее слабой. «Я должна...» «Я к ней зайду, успокою». А ты немного в порядок себя приведи и натяни улыбочку, будто все хорошо. А так и будет, верь мне, подталкиваю чертовку к туалетам. Давай быстро. Мы будем ждать. Стараюсь войти в палату бесшумно, чтобы трусливо избежать разговора с малышкой. Не знаю, как успокоить ее в случае истерики, какие слова подобрать. Сам вызвался посидеть с ней, но теперь тушуюсь. Я не умею обращаться с детьми. «До недавних пор не терпел никого, кроме племянников, двойняшек Марка. Но они мои родственники, а Васька...» «Мам!» — доносится слабый тихий голосок, и тут же тонет в предательском скрипе двери, что рассекретил меня. Отпускаю тяжелое полотно, и оно с громким хлопком возвращается в коробку. Придвинув стул, опускаюсь рядом с кроватью малышки. Встречаю ее уставший болезненный взгляд, Замечаю слабые отблески радости на дне зрачков, перевожу внимание на бинты и вазофикс на тонкой ручке, спускаюсь к ногам накрытым простыней. Возвращаюсь к глазам, потухшим уставшим с легкой дымкой полудремы. Нет, это всего лишь я, подшучиваю, но не вижу отклика. Будто в тумане наблюдаю, Как моя ладонь ложится на бледный, холодный лоб Василисы. Поглаживает заботливо. Пальцы взрываются в темные пряди на макушке. Мама скоро будет. Малышка пытается привстать, опирается на локоть в повязке, двигает ногой, но следом откидывается обратно на подушке, морщится и хнычет. Болит ножка, жалуется сквозь проступившие слезы. Быть рядом с ней сложнее, чем я ожидал. Я привык к другой Ваське. Вместо бойкой пацанки передо мной сейчас несчастное дитя. И лучше бы она шалила, хихикала, утаскивала и портила мои вещи. Лишь бы не болела. Пройдет, но надо полечить. Хрипло выжимаю из себя. Не могу видеть Ваську такой. Как же тебя угораздило, а, мелкая, так упасть? Выдаю обреченно. Случайно. Я с Яшей ругалась на горке. Он сказал, что я такая вредная и противная, потому что у меня папы нет, воспитывать некому. И новая нянечка также говорила раньше, бесхитростно лепечет. Мысленно ставлю галочку, что на пару нерадивых воспитателей и один опасный детсад в городе станет меньше. Я разозлилась, толкнула его, а упала сама, паузу делает. Потом больно было и страшно. Я плакала, но мамы рядом не было. И тебя тоже. Влажными ресничками взмахивает. Одинокие слезинки прокладывают дорожки по ее вискам и стекают на подушку. Указательным пальцем повторяю их путь, стирая. Теперь мы рядом. Все будет хорошо. Издаю какие-то жуткие хрипы вместо звуков. Поправляйся скорее. И я пущу тебя посидеть за рулем спорткара. Подмигиваю ей. Знал бы, кто, скольких усилий мне это стоит, когда хочется орать от несправедливости. Такая девчушка озорная и страдает сейчас. Жалко ее. И облегчить ее боль не могу. Я правда вредная и противная. Васька игнорирует мою попытку отвлечь ее. Задает свой глупый вопрос по-взрослому серьезно. И устремляет на меня поблекшие от болезни глазки полные горечи и обиды, но при этом скрытые надежды. «Да что такое, Агата, мать твою, ты можешь умываться быстрее или в ванну там принимаешь, я один тут не справляюсь!» «Нет, ты активная, шустрая девочка», — мучительно тяну уголки губ вверх. «Играть равнодушие сложно, потому что мне кажется, что Васька тонко чувствует мою лицемерие. Ребенка не обманешь». Но папе-то я не нужна, вздыхает тяжело, ерзает на кровати и опять кривится. Провожу рукой по спутанным волосам. Хотя мы все ему не нужны. Наверное, мы втроем одинаково противные, делает неожиданный вывод. Порывисто наклоняюсь и касаюсь губами ее лба, задерживаюсь на какое-то время. И нет желания отстраниться. Это папа ваш противный. Объясняю на ее языке. Мысленно матерю мужика, который их бросил. Пока не вспоминаю растерянный взгляд Агаты и Сиплая, не знаю. Как такое возможно? Она ведь утверждала, что ЭКО не было. «Не нужен, значит, вам он такой», опомнившись, заканчиваю фразу. «Не знаю. Мне кажется, нужен», размышляет вслух Василиса. Выговаривает слова с трудом, язык заплетается. Он о нас бы заботился. И мама, может, не такой грустной была бы по вечерам. Как же хреново! Не знаю, как мелкую утешить. И лишь пальцами веду по щеке, щелкаю по носику. Васена, зову ласково. Спать хочу, зевает заразительно, и я едва сдерживаюсь, чтобы не повторить. «Но боюсь, что ты уйдешь, и опять будет страшно и больно», — шумно шмыгает носом. «Я останусь», — накрываю ладонью ее ручку, обессиленно лежащую поверх простыни. «Спи», — ощущаю, как она врезается пальчиками в мою кисть. «Побудь моим папой», — предлагает внезапно меня обезоружив и наивным взглядом умоляет. «Немножечко». Сглотнув нервно, я киваю. «Да», подтверждаю, и малышка измученно прикрывает глаза. Постепенно ее дыхание становится спокойнее. «Все, что хочешь», осторожно сдавливаю крохотную ручку.